ЛИТЕРАТУРА ПОБЕЖДЕННЫХ ГЛАВА ТРЕТЬЯ Римляне добились непрерывной череды ошеломительных побед благодаря действенной смеси насилия и приспосабливаемости, буквально по Дарвину. Неотесанное мужичье под началом Ромула скоро научилось подражать лучшему, что имелось у врагов, без всякого снобизма и брезгливости забирать себе все, что нравилось, и по-своему перетасовывать заимствованные составляющие, создавая новые формы. С самых первых стычек они взяли за правило грабить противников не только в материальном, но и в идейном плане. Воюя с сомнитами, переняли их военные тактики, в первую очередь использование манипулы как основного подразделения легиона и быстро поразили врага его же собственным методом. Манипулярный легион обладал большей маневренностью по сравнению с монолитными фалангами. Во время Первой Пунической войны римляне-сухопутные крысы умудрились выстроить флот во всем подобный Карфагенскому и стали одерживать... «Победы на море». Даже самые косные итальйские землевладельцы из старинных родов присмотрелись к современным достижениям эллинистического сельского хозяйства — плантациям. Благодаря этой присваивающей стратегии римляне создали захватническую силу, не уступающую армии Александра Македонского, и лучше, чем он, управлялись с завоеванным. Однако, помимо уникального таланта к войне и разбою, они обладали поразительной скромностью и признавали, что греческая культура намного выше их собственной. Самые светлые умы правящего класса понимали, что любая великая империя нуждается в объединяющем победоносном тексте, поддерживаемом символами памятниками, зодчеством, мифами, которые основывали бы идентичность и прочими сложными формами дискурса. И по обыкновению, чтобы заполучить все это, они решили взять у лучших. За образцом далеко ходить не надо было. Мэри Бирт подытоживает настроение тех лет емким афоризмом. «Греция создает, Рим осваивает». Римляне начали говорить на языке греков, копировать их статуи, воспроизводить архитектуру их храмов, писать поэмы гомеровского типа и подражать всяческой утонченности с жаром неофитов. Поэт Гораций имел в виду именно этот парадокс, когда написал, что завоеванная Греция сама захватила свирепого победителя. Сегодня нам даже представить трудно, до какой степени римская культура замешана на греческой. И какими дикарями были или не были участвовавшие стороны расходятся во мнениях римляне до того, как греки показали им цивилизацию. Интеллектуалы и творцы, писавшие на латыни, всегда признавали себя учениками греческих классиков. Следы коренных культурных форм игнорировались или стирались. Многие знатные римляне выучились основам наречия своих эллинских подданных, хотя, как нам известно, настоящие греки от души издевались над ужасным римским акцентом. Сохранилось свидетельство, что в начале первого века до нашей эры греческая делегация обращалась к римскому сенату без переводчика. Это стремление завоевателей говорить в своих избранных кругах на языке одной из многочисленных колоний удивительно и совсем не похоже на проявление обычного культурного высокомерия метрополии. Можем ли мы представить британцев в литературных салонах Блумсбери, говорящих на ломаном санскрите или просто пытающегося завязать изысканную беседу с парижскими интеллектуалами на банту? Впервые супердержава древности впитала наследие другого, побежденного народа как главную составляющую собственной идентичности. Римляне спокойно признали превосходство греков и начали исследовать их находки, приспосабливать к себе, защищать и развивать их. Эта связь имела важнейшие последствия для всех нас — Она создала нить, сплетающую настоящее с прошлым, соединяющую нас с великолепным исчезнувшим миром. По этой нити, словно канатоходцы, передвигаются из века в век идеи, научные открытия, мифы, мысли, эмоции, но также и постыдные ошибки нашей истории. Эту цепочку слов, балансирующих над бездной, мы называем классической культурой. Благодаря их чарам Греция навсегда останется отправной точкой европейской культуры.